по шее и текла кровь. Поняв, что обречен, Джек выставил вперед ствол винтовки и стал пятиться по направлению к маленькому озерку. Вот он уже по колено в воде. Идти больше и некуда. Оставалось утешаться только тем, что Карен и другие спаслись. Он ждал финальной атаки. Привлеченные запахом крови, В его икры стали тыкаться мордами рыбы, и Джек легнул по воде ногой, чтобы отогнать их. И тут же вспомнил, что рассказывала Карен о строительстве острова Даронг. Карен говорила, что существует туннель, соединяющий озеро на холме с открытым морем. «Этот туннель предназначен не для людей, а для рыб», — сказала она. «Преодолеть его будет трудно, а то и вовсе невозможно» но из двух зол приходилось выбирать меньше. Со склона холма посыпались камни. Джек отбросил винтовку, вдел обе руки в лямки рюкзака и двинулся к центру озера. Дно круто уходило вниз. Джек стал глубоко вдыхать и выдыхать, стараясь насытить легкий кислородом. На профессиональном языке этот прием называется гипервентиляцией легких. Обычно он умел задерживать дыхание, На пять минут, но кто знает, сколько ему придет сплыть под водой теперь. Сделав заключительный вдох, он нырнул. От соленой воды раненое ухо вспыхнула болью, но эта же боль помогла Джеку собраться. Руками он уперся в элисты дно и, повернувшись, поплыл по кругу, ощупывая боковые стенки искусственного водоема в поисках входа в туннель. Первым делом он решил проверить ту часть, которая, по его расчетам, находилась в стороне волнолома, полагая, что если древний тоннель действительно существует, то полойки вещей должен располагаться именно здесь. Очень скоро предположение Джека подтвердилось. Его рука по локтю ушла в невидимое, выложенное изнутри камнем отверстие. Мысленно отметив его расположение, Джек всплыл на поверхность, чтобы освежить легкие новой серии быстрых и глубоких вдохов. Уже приготовившись снова погрузиться в воду, Джек прислушался, и ему показалось, что гидроциклы удаляются от острова. Однако он ни в чем не был уверен, поскольку звуки здесь разносились самым причудливым образом. До его слуха донесся шепот двух спорящих голосов. Отчетливо прозвучало слово «бомба», Этого было достаточно. Жек нырнул, резко сомкнув ноги наподобие ножниц, и через мгновение уже находился у входа в туннель. Не теряя ни секунды, он вплыл внутрь и, работая всеми конечностями, поплыл вперед. Он продвигался вслепую, не видя ничего вокруг себя и обдирая кожу об острые кораллы. Но боли он тоже не ощущал. Все его чувства в этот момент были подчинены только одному плыть вперед. Легкие начали гореть, но Джек оставил без внимания и эту боль. Внезапно его руки наткнулись на камень. В мозгу пронеслась волна страха, и он лихорадочно принялся шарить руками по сторонам. Путь преграждала каменная стена. Его охватило самоубийственное желание открыть рот и сделать вдох, но Джек подавил его и приказал себе успокоиться, вспомнив, что паника — самый страшный враг ныряльщика. Методично обследовав каменную кладку, он нащупал проход справа от себя. Оказалось, что тоннель здесь просто делал поворот под прямым углом. Испытав секундное облегчение, Джек с тревогой задумался, сколько еще будет продолжаться это мучительное плавание. От моря остров доронг отделяли всего 30 ярдов, но тоннель шел не по прямой, а постоянно изгибался и делал все новые зигзаги. Запас воздуха в легких подходил к концу, брала свое и накопившееся за последние часы усталость. В глазах у Джека заплясали огненные точки, первые вестники кислородного голодания. Джек попытался плыть быстрее, не позволяя страху взять верх над собой. Движения были быстрыми, но размеренными. Тоннель сделал еще два поворота. Его легкие начали непроизвольно сокращаться. Джек знал еще чуть-чуть, и рефлексы возобладают.